Варя размышляет. Зимнее облако сыплется в рот. Снег — это облако наоборот. И у сугробов белеют бока. Это лежат на земле облака.